Бам! Звук ускорения сотряс все его тело. Медленно открыв глаза, Харуюки обнаружил вокруг себя застывшее синее начальное ускоренное пространство. Расстилающийся за окном мегаполис, пол и столбы смотровой площадки малочисленные туристы. Все стало прозрачно-кристаллическим и застыло. Харуюки тихо отделился от своего реального тела. Он снова был в розовом поросячьем аватаре. Отступив на пару шагов, он решительно развернулся. В центральной части смотровой площадки изначально располагались кафешки и магазинчики. Но сейчас всё это исчезло, остался лишь пустой пол. Сколько Харуюки не вглядывался, нигде даже переключателя не было. Не то что портала. Секунд десять, простояв в неподвижности, Харуюки вздохнул. Я так и думал. Идея, что здесь появится космическая арена — просто детская фантазия. Мысленно прошептав эти слова, он попытался усесться на просторный пол, как вдруг. Всё тело аватара харуюки содрогнулось от мощной вспышки и вибрации. Он резко подскочил и поднял голову. В центре пустой площадки появился гигантский объект. Прямо из пола, ступенька за ступенькой, поднималась винтовая лестница. На её вершине возникла вращающаяся круглая площадка. По сторонам правильным шестиугольником выросли шесть тонких столбов. В этих прозрачных столбах горел синий свет. В такт с пульсацией этого света из них вырывались искры и, прекрасно сверкая, разлетались почти до самого потолка. Это же... «Портал в Гермескорт!» Хрипло прошептал Харуюки и встал. Разочарование секундной давности было забыто. Харуюки крепко сжал в кулак правую руку своего поросячьего аватара. Всё-таки его идея оказалась верна. И кто сказал, что это просто детская фантазия? Харуюки ринулся к лестнице и, не чувствуя ни страха, ни нерешительности, помчался вверх, стуча копытцами. Пробежал между столбами, от которых исходила низкая вибрация, и направился в центр круглой площадки. На последнем шаге он прыгнул обеими ногами вместе, однако поверхности его ноги не коснулись. а <как> Вырвалось у Харуюки, когда он увидел, что его поросячий аватар начал распадаться на множество частичек света. Нет, не распадаться. Возвращаться к изначальному виду. Все эти белые частички были наполнены цифровым кодом. Доказательством того, что аватар вернулся к своей истинной сущности. и Информации. Через миг после того, как хруюки это понял, его посетило ощущение, будто он на огромной скорости летит вверх. Но тяжести... Всегда сопровождающий взлет не было. Превратившись в свет, лишенный массы, он выстрелился сквозь структуру Sky 3, понесся вверх, в небо, и все перед глазами стало белым. Несколько секунд спустя пришло ощущение торможения. Сначала ноги Харуюки прикоснулись к какой-то поверхности, и он услышал жёсткий стук. Потом вдруг резко вернулся вес, и Харуюки машинально выставил вперёд одну ногу и присогнул колени. В такой скрученной позе он робко открыл глаза. Первое, что он увидел — полоса хитпоинтов в верхнем левом углу поля зрения. С мыслью... А... Чего? Он поднёс к глазам руки. На каждой из них было пять тонких серебряно-сверкающих пальцев. Вне всяких сомнений, эти знакомые руки принадлежали Сильвер Кроу. Поскольку он превратился в дуэльный аватар, хотя никакой дуэли не было, хруюки запаниковал было при мысли, что он угодил в безграничное нейтральное поле. Но тут же он заметил кое-что. Посреди зелёной полосы хитпоинтов виднелось английское слово «locked». Locked. Английский. Здесь зафиксировано. Не в состоянии сразу понять, что это значит, Харуюки какое-то время озадаченно думал. Потом отложил этот вопрос на время. Сделав глубокий вдох, он, наконец, поднял голову и посмотрел на то, что было прямо перед ним. И завопил. «Что? Что?» Резко отвернувшись назад, он по инерции шлёпнулся на пятую точку. Даже не думая о своей неуклюжей позе, он уставился на зрелище, открывшееся перед глазами. Металлический пол, на котором сидел Хоруюки, обрывался всего в метре от него. А дальше было небо и облака, и под всем этим поверхность земли. Для Харуюки с его способностью к полёту картина была знакомая, но только масштаб отличался разительно. Было слишком высоко. Во сколько же раз... Нет, во сколько десятков раз тут было выше, чем полтора километра предел высоты полета Сильверкроу. Небо глубокого ультрамаринового цвета, тонкие струйки и большие вихри облаков далеко внизу. Индигово-синее море, туманная коричневая и зеленая земля. Если он упадет с такой высоты, то, скорее всего, сгорит в атмосфере от трения о воздух еще до того, как получит урон от приземления. Невольно Хоруюки отодвинулся назад и, лишь оказавшись в метрах в трех от края пола, где не было каких-либо перил, наконец выдохнул. Потом встал, преодолевая дрожь в коленях, и огляделся. Серая металлическая терраса, похоже, имела вид широкого кольца. Проводя взглядом по её краю, Харуюки автоматически поворачивался и... В центре этого кольца была изогнутая стена. Нет, не стена. Это была колонна. Невероятно толстая колонна, метров, наверное, сто в диаметре, торчала вертикально вверх и Харуюки стоял на выступе у её основания. «Это... И есть Гермескорт?» Пробормотал Харуюки, ошеломлённо глядя снизу вверх на конструкцию, смахивающую на грандиозную башню, где обитают боги. Тускло блестящее, как из нержавеющей стали, металлическая башня уходила в бесконечность, в небо, цвет которого переходил из ультрамаринового в индиговый и исчезала вдали. Вершины совсем не было видно. В реальном мире космический лифт представлял собой, по идее, несколько переплетённых между собой кабелей из нанотруб. Диаметр его должен был быть, ну, метра два максимум, так что это скорее был трос, чем колонна. Но штуковину, в которую это всё превратилось в ускоренном мире, и которая сейчас вздымалась перед глазами харуюки уже нельзя было назвать просто колонной. На колоссальной высоте летела невероятно громадная башня диаметром 100 метров и высотой несколько тысяч километров. Зачем, черт побери, ее увеличили до таких немыслимых размеров? Скорее всего, ответа он не найдет, сколько бы ни раздумывал. Но Харуики решил, что вопрос в любом случае ерундовый. Важнее то, что космический лифт реально существует. Нет. То место, где он сейчас стоял, пожалуй, правильнее было бы назвать сверхвысокой ареной. Если так, там, дальше, куда поднималась громадная башня, ждал настоящий космос? Она гораздо больше, чем я думала. В ответ на раздавшийся справа от него голос Харуюки кивнул. Да, по сравнению с этим, даже sky 3 просто зубочистка. С другой стороны... Поверхность совсем без деталей. Там внутренняя структура есть, но никакого входа я тоже не вижу. Так, стоп! Всё тело Харуюки застыло, потом он шикарным образом подпрыгнул на месте и прямо в воздухе, разворачиваясь на 90 градусов вправо, завопил. <сосы> <сосы> это это кто? кто когда? Кто это? Когда ты здесь? Он хотел спросить, кто этот собеседник, но изо рта доносился лишь странный набор звуков. Силуэт, бесстрастно глядящий на Харуюки сверху вниз, стройное тёмно-красное тело, мощные бёдра и предплечья — пальцы с острыми когтями, гибкий покачивающийся хвост и маска с треугольными ушами на затылке и сверкающими золотыми глазами. Вне всяких сомнений, это был сильнейший аватар ближнего боя из всех, кого Хоруюки знал лично. «П-п-п-п-п-парцан? Что ты тут делаешь?» Парт-сан, бёрст шестого уровня, блат из Красного Легиона Проминенс, ответила, пожав плечами. «Тоже, что и ты!» uh -oh. Глядя на абсолютно спокойную и невозмутимую собеседницу, Харуюки наконец-то тоже взял себя в руки, и до него с запозданием дошло. Телепорт сюда никогда не был привилегией, дарованной только ему. Сюда мог попасть любой бёрстлинкер, который узнал в новостях про установку общественных камер в Гермискорде, предположил возможность добавления новой арены к ускоренному миру и угадал время и место возникновения портала. Немного довольный тем, что нашелся еще один игрок, которому пришла в голову та же безумная идея, что и ему, и который тоже пришел на смотровую площадку Sky 3, Харуюки улыбнулся, но тут же до него дошло кое-что, и он напрягся всем телом. «Раз так, ничего странного, если прямо сейчас здесь начнут появляться ещё аватары!» Харуюки лихорадочно заозирался, но вроде никого третьего видно не было. Лишь сейчас он начал бояться. Парцан с веселинкой в голосе произнесла «Ты вошёл в портал первым, потому что отважно ускорился на смотровой площадке!» «Я в туалете этажом ниже, поэтому пришла чуть позже. Другие, думаю, придут снизу. У них безопасность реальной информации – высший приоритет. У нас есть несколько минут». «А, да, понятно. Верно». Запоздало, испугавшись собственной беспечности, Харуюки снова поздоровался. «Привет. Добрый день». Лепард скользящим движением протянула правую руку. Хруюки сделал то же самое и поклонился. «Это... я перед тобой в долгу за тот раз. Прости, что после этого только мейл тебе послал, а лично не поблагодарил». Это были слова благодарности за неоценимую помощь, которую ему оказала Партсан два месяца назад, когда он влип в колоссальные неприятности. Леопарда-головый аватар пожал плечами и ответил необычно длинно для себя. «Энпи, ты тоже очень помог мне тогда. С помощью твоей информации удалось найти дыру в безопасности Аки Бабиджи. Сейчас важнее другое». Парцан хлопнула Харуюке ладонью по спине, приглашая двигаться. «Мы должны эффективно использовать запас времени, который заработали своим риском. Давай посмотрим». Что тут есть рядом с колонной? Okay. Хотя Бёрст Линкер, появившийся здесь следом за ним, принадлежал к другому легиону, Харуюки был очень рад, что это оказалось именно Блат Лепард, с которой он, благодаря некоторым обстоятельствам, подружился. Будь на её месте Фрост Хорн, он бы наверняка без лишних слов схватил Харуюки сзади и скинул бы вниз. Хороюки и Парт Сан пересекли выступ шириной метров 20 и подошли к колонне Гермескорда, но... Даже когда они к ней прикоснулись в блестящей металлической поверхности, не произошло никаких изменений. Определённые детали можно было различить, например, швы между металлическими пластинами. Однако, никаких скоб, с помощью которых можно было бы взбираться, не было... Пар Цан нажала когтями и убедилась, что поверхность такая твердая, что когти не оставляют и царапины. Тогда она пошла вокруг колонны по часовой стрелке. Харуюки поспешил следом. Поскольку диаметр колонны был метров сто, обойти ее было делом неминутным. Когда Харуюки увидел сторону выступа, противоположную от той, куда его перенаправила изначально, он заметил кое-что. «О, смотри, там что-то есть!» Они вдвоем побежали. Звук шагов перешел в грохот. Объекты, которые там были, смахивали то ли на машины, то ли на корабли. Оптекаемые транспортные средства, каждое метров шесть в длину, стояли в ряд на наклонной площадке носами вверх, к вершине Гермескорда. Их было 10. Крыш у этих штук не было, салоны были абсолютно открытые. В носовой части каждой машины располагался одноместный кокпит с прозрачным ветровым стеклом. Позади него два ряда по два сиденья. В нижней части вместо колес с шинами виднелись четыре больших диска. Похоже, какая-то система, создающая тягу. Вытянутые гладкие контуры вызывали в памяти слово «шаттл». Что это за... Бормоча эти слова, Харуюки взобрался по наклонной площадке и подошел к одному из устройств. Самому левому, с номером один на боку. Холодный корпус железного цвета оставался мертвым. Двигатели тоже не подавали признаков жизни. Харуюки неуверенно потянулся рукой вперед. Как только он прикоснулся к гладкой поверхности двери... Пин-понг! С тихим звуком всплыло фиолетовое голографическое окно. хароюки от неожиданности вздрогнул, потом изо всех сил огляделся. Портсан тоже придвинулась. В самой верхней части окна футуристическим шрифтом было написано «3D, 18H, 25M, 18S, JST». Эти цифры, обозначающие, судя по всему, дни часы, минуты и секунды, явно были таймером. Ага. Если это обратный отсчёт, то он закончится через 3 дня, 18 часов и 25 минут по японскому времени. То есть, воскресенье в полдень. Когда Блат Лепард прошептала эти слова, Харуюки подхватил, продолжая её мысль. Тогда, значит, что-то произойдёт. Однако, вместо ответа на этот вопрос, Портсан указала когтистой кошачьей лапой на нижнюю часть окна. Там была короткая фраза «Do you drive me?». Под ней была только одна кнопка «Yes». Харуюки понимал, что эта надпись означает «Ты меня пилотируешь». Но всё равно колебался, не зная, что делать. Вечно торопящийся куда-то Портсан прошипел ему в ухо. «Если ты не нажмёшь, нажму я» а, -а -э это Я нажму... Я нажму...» за Затараторил Харуюки и, собравшись с духом, поднял правую руку и прикоснулся к кнопке. Тут же прозвучал короткий фанфароподобный звуковой эффект, и надпись на английском изменилась. «You are my driver» — «Ты мой пилот». Несколько секунд спустя надпись снова изменилась на единственное слово «reserved». И тут же из поверхности окна стал словно бы просачиваться какой-то предмет. Это была прозрачная карточка. На ней был номер один. И те же цифры обратного отсчёта, что и в окне. Как только Харуюки её взял, произошло следующее и последнее событие. Раздался ещё один звуковой эффект, и цвет обтекаемой машины сменился с холодного железного на ярко-серебряный. Харуюки сразу заметил, что его зеркальный блеск был точно таким же, как броня Сильвер Кроу. «Ясно», — прошептала Порт поняв что-то, и подошла к шаттлу с цифрой 2. Прикоснулась к нему, тут же появилось окошко и без колебаний нажала кнопку «Yes». Как только она взяла двумя пальцами появившуюся карточку, цвет шаттла сменился на кроваво-красный, цвет брони – Блат Лепард. С карточкой в руке Харуюки подошел к Партсан и спросил... Эээ... Это... Мы зарегистрировались в качестве пилотов этих машин или кораблей. Это я более-менее понял. Но этот отсчет... Он... До чего? Осталось еще больше трех дней, но... «Это очевидно. шатлы не сдвинутся, пока отсчёт не закончится. До полудня воскресенья!» Услышав чёткий ответ, Харуюки понимающе закивал, но тут же у него вырвался следующий вопрос. «Ага, но почему так долго ждать?» Парцан, нетипично для себя, открыла рот, скрытый обычно под заострённый, как артиллерийский снаряд, маской, и ухмыльнулась, сверкнули клыки. Это тоже очевидно. Три с половиной дня даны, чтобы подготовить пилота и четырёх пассажиров для каждого из десяти шаттлов. В полдень воскресенья мы все втопим акселераторы и полетим к вершине этой колонны. То есть, подняв правую руку и указав ей на исчезающую вдали вершину, тёмно-красный леопардоголовый аватар почти пропел. «Мы заслужили право участвовать в гонке через Гермескорт!» У Харуюки ушло секунд пять, чтобы въехать в смысл этой фразы. «Значит, то, то есть цель — вершина башни, то есть космос?» На этот вопрос, который Харуюки задал не своим голосом, Портсан кивнуло, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Прежде чем Харуюки успел сказать что-либо еще, по ту сторону колонны раздались звуки телепорта. Скорее всего, до портала на смотровой площадке добрались бёрстлинкеры, ускорившиеся на земле. Портсан колыхнула своим длинным хвостом и, положив руку на спину Харуюки, прошептала. «Нам лучше исчезнуть, пока нас не нашли!» Разумеется, поскольку шаттлов было всего 10, зарегистрироваться могли еще только 8 человек. Возможны неприятности, если люди, не вошедшие в это число, предложат что-нибудь вроде «решить, кто имеет право регистрироваться путем дуэли». «Это... верно». Харуюки отпихнул в сторону, распирающая его удивление, и согласился с парцан. И тут же ему в уши прыгнули ее следующие слова. «Когда прекратишь ускорение, жди на выезде с наземной парковки. Я подброшу тебя в Сугинами на Мотике». А... Он вновь застыл в изумлении. В памяти отчётливо всплыла яростная мощь громадного электромотоцикла «Спарцан» за рулём. Однако сказать «нет» он, разумеется, не мог. И потому кивнул. «Спасибо за помощь, НП». После чего они хором произнесли команду... BURST OUT!